Глава шестая. Как обустроить будущее? Как преодолеть тревогу? Не получается ли так, что твой ум всегда не там, где ты? Не забываешь ли ты, что только что делал, лишь потому, что твой ум забежал куда-то далеко вперед? Не угнетает ли тебя вещи, которые нужно сделать? Тебя раздражает медлительность дорожного движения. Ты заканчиваешь предложение за других людей. Расчищаешь завалы в своем уме во время беседы с сотрудником. Все это симптомы того, что я называю вперед мыслями. Есть два типа мыслей о будущем – продуктивные и непродуктивные. Продуктивные мысли о будущем повышают качество твоей жизни и приносит пользу твоим близким, знакомым и вообще всем окружающим. Продуктивная мысль фактически касается настоящего. Вперед мысли представляет собой непродуктивные мысли о будущем, и они приносят вред. Даже если результат оказывается позитивным, у нас всегда остается ощущение стресса и неудовлетворенности. Такие мысли порождают тревогу, беспокойство, напряженность, нервозность, страх и разного рода фобии. Будущее никогда не наступает, по определению. Единственное, о чем ты можешь знать наверняка, так это о том, что происходит сейчас. Представь себе свой ум в виде резиновой ленты. Чем дальше он вытягивается в будущее, тем больше напрягается. В какой-то момент резинка рвется и бьет тебя высвободившимся концом. Эта отдача проявляется как приступы ярости, мигрени, инфаркты, инсульты и нервные срывы. Когда ты практикуешь внутри мысли, твоем сосредоточено сосредоточен на настоящем, резинка не натянута, ты спокоен, продуктивен и бодр. Помнишь ли ты, каково это быть ребенком? Пусть твой вернется во времена, когда ты был очень мал. Отащи ранее воспоминания о том, как ты играешь один. Если не удастся вспомнить собственное детство, тогда просто понаблюдай за играющим малышом. Вспомни, насколько легко и плавно протекала игра. Вспомни, насколько полно ты был погружен в игру со своим попсом или грузовичком или в разглядывании Божьей коровки, ползущей по пальцу. Или как самозапенно лежал на прохладной траве, а безмолвная сила земли несла тебя под белеющими наверху облаками. Помнишь? Это было полное осознание и абсолютная удовлетворенность. Это ключ к обретению детского сердца в зрелости, научиться сосредотачивать свое внимание на том, что ты делаешь сейчас. Давай выполним упражнение, призванное продемонстрировать ценность внутри мысли. Подумай о чем то в будущем, что тебя огорчает. Это может касаться взаимоотношений, денег, работы или семьи. Выбери особенно неприятный сценарий и обрати внимание, насколько сильные чувства вызывают у тебя мысли о нем. Оцени силу этого беспокойства о будущем по десятибалльной шкале, где десятка обозначает самый худший сценарий. Теперь мы готовы начать. Опыт третий. Как преодолеть тревогу? Расположи ладонь на уровне глаз и посмотри на нее. Рассмотри ее, как она есть. Ладонь. Воздерживайся от суждений, вроде «мои ладони слишком маленькие» и от любых комментариев. Помню, как я сломал вот этот палец. Просто разглядывай ладонь, словно видишь ее впервые. Или словно она принадлежит другому человеку. Обращай внимание на текстуру кожи, на то, как кожа обтекает в сустав, на то, какой палец второй по длине. Медленно сожми ладонь в кулак и проследи, какие суставы начнут загибаться первыми. Ощути, как при этом работают мышцы и сухожилия. Помаши рукой и почувствуй, как воздух проходит между пальцев. Погладь свое предплечье и ощути ладонью прикосновение кожи и волосков. Затем обрати внимание, что чувствует предплечье, когда его гладит ладонь. Исследуй разные предметы – ручка, стакан или что там еще оказалось под рукой. Ощупывай их ладонью и пальцами. Обращай внимание на живой мир чувств и ощущений, особенно на специфические особенности каждого объекта. Время выполнения упражнения – 3-5 минут. Когда ты обращаешь внимание на то, что есть прямо здесь и сейчас, происходит удивительная трансформация. Подумай об опыте, который ты только что провел. Испытывал ли ты тревогу, огорчение, гнев или страх при выполнении этого упражнения? Посещали ли тебя мысли о неоплаченных счетах, или о каких-нибудь твоих обидчиках. А сразу после окончания упражнения не возникло ли у тебя ощущение ясности ума, физической расслабленности и вообще благополучия? Когда ты полностью погружен в то, что есть, иначе и быть не может. Теперь мысленно вернись в будущее события, который ты перед выполнением третьего опыта оценил по десятибальной шкале тревоги. Оцени его снова. Если ты был погружен в исследование своей руки, как ребенок погружен в игру, то ты обнаружишь, что твой уровень тревожности значительно снизился или вообще упал до нуля. Невозможно беспокоиться о будущем, когда твое внимание обращено на то, что ты делаешь сейчас. Это не самообман и не отрицание реальности. Ты вовсе не убегаешь от своих проблем, совсем наоборот. Крайняя форма отрицания реальности – зацикленность на будущем и пренебрежение настоящим. И это безотказная формула тревоги и дискомфорта. При выполнении упражнения произошло еще одно важное событие, которого ты мог даже и не заметить. Ты был чистым наблюдателем. Ты, истинный я, присутствовал и вел наблюдение. Твоем в то же время думал, а тело и чувства взаимодействовали с окружающей средой. Ты был спокойным свидетелем всего происходящего. Это ключ к жизни без напряжения, беспокойства и чувства вины. Это внутри мысли. Сосредотачивая внимание на «здесь и сейчас», ты вдыхаешь жизнь в своё мы и тело. Всякий раз, когда ты встревожен, обеспокоен, разочарован или напряжен, ты практикуешь вперед мысли. Противоядие против вперед мысли – внутри мысли возвращающие твоем в настоящее. Обращай внимание на то, что происходит вокруг, и пусть твои ощущение дают тебе силу. Выйди на улицу и посмотри вверх. Посмотри, как небо держит облака и птиц. Не просто смотри на небо, проникни в него взглядом, ощути его глубину и ширину. Обрати внимание на то, как оно делает и тебя глубже и шире. Закрой глаза и прислушайся к звукам, доносящимся со всех сторон. Обращай внимание на все целый день, и в конце дня у тебя будет больше энергии, чем обычно, поскольку внутри мысли сберегает энергию. Ты будешь потрясен тем, сколько силы, красоты и радости расцветет в твоей жизни лишь благодаря осознанию. Все предложенные упражнения возвращают твое мышление в настоящий момент, чтобы ты мог ощутить свое чистое и истинное «Я». Они напоминали тебе, что ты не ум и не тело, но некое присутствие за пределами мыслей и вещей. Благодаря вниманию, ты смог взять наилучшее от обоих миров, внешнего и внутреннего. Твое истинное «я» является наблюдателем, спокойным свидетелем, наблюдающим, как разворачивается хрупкая красота жизни. Я не вовлечено в делание. Оно просто наслаждается путешествием. Истинное «я» твоя сущностная природа, очень старая и мудрая. Оно знает, что делание совершается само собой, без всяких усилий с его стороны. Утрачивая связь с истинным «я» и вновь погрязая в суете зримого мира, ты начинаешь страдать. А простое наблюдение нейтрализует вредные для психики последствия бездомной деятельности. Наблюдение не просто снимает тревогу и стресс. Оно делает тебя более эффективным на работе, дома и в игре. Практикуя внутри мысли, ты получаешь поддержку От всего, что связано с истинным Я. Поскольку твое истинное Я бесконечно и безгранично, оно связано со всем. Наблюдая ты обращаешь внимание на то, что происходит прямо сейчас. Ты не думаешь о том, который час, не забыл ли ты выключить свет дома и что ты будешь есть на ужин? Твои мысли отражают то, что происходит в сию секунду. Практикуй внутри мысли, Ты видишь то, что обретает форму непосредственно в текущий момент, и наблюдаешь, как оно становится неотъемлемой и функциональной частью целого. Это красиво, воодушевляюще и совершенно естественно. Внутри мысли вдыхает новизну в обыденность и исключает возможность скуки. Будущее позаботится о себе само. Каждый миг сам по себе совершенен. В каждом моменте содержится все необходимое для того, чтобы ощущать успех и полноту бытия. Каждый миг твоей жизни сияет искрящимися жемчужинами целостности. Чтобы увидеть их, достаточно просто смотреть. А затем тебе нужно продолжать смотреть, как они расцветают в прекрасных людей и события, определяющие твою жизнь. Когда твой ум блуждает где-то не здесь, если ты не обращаешь внимания на свои текущие мысли и действия, ты упускаешь красоту, которая раскрывается прямо под твоими крыльями. Когда ты пытаешься манипулировать событиями своей жизни, ты делаешь это посредством ума. Но, как мы уже убедились, твой ум – лишь крошечная часть мироздания. Он не видит картину в целом. Кто-то сказал, что малая крупица знания всегда очень опасна. В нашем случае это не вызывает ни малейших сомнений. Когда ты сосредотачиваешь внимание на настоящем, будущее заботится о себе само. Попробуй, ты изумишься. Основные тезисы шестой главы как обустроить будущее. Вперед мысли представляя собой непродуктивные мысли о будущем. Оно порождает тревогу, беспокойство, напряженность, нервозность, страх и разного рода фобии. Невозможно беспокоиться о будущем, когда ты полностью сосредоточиваешь внимание на том, что делаешь сейчас. Зацикленность на будущем и пренебрежение настоящим – крайняя форма отрицания реальности. Противоядие мат вперед мысли служит внутри мысли, возвращающей твою в настоящее. Когда ты полностью сосредотачиваешь внимание на наблюдение настоящего, скука невозможна. Каждый миг сам по себе совершенен. И тебе, для обретения совершенства, не нужно делать ничего, кроме как наблюдать полноту текущего момента. Когда ты сосредотачиваешь внимание на настоящем, будущее заботится о себе само.